«Правда!» Графиня и граф и завтракали в тишине. Даже приборы касались тарелок беззвучно. Они не смотрели друг на друга. В гостиную зашел дворецкий и, поклонившись, доложил. «Анастасия Сорокина!» Владимир напрягся, сжав вилку в одной руке и нож в другой. «Пусть войдет!» — сдержанно улыбнулась Агата. «Графиня!» — в гостиную вошла «Анастасия!» Она поклонилась Агате и заметила Владимира. «Граф», — сделала легкий поклон в его сторону, — не надеялась вас застать. «А где же мне быть на завтраке, как не рядом со своей женой?» — недовольно ответил Владимир, отложив приборы в сторону. «Вы голодны?» — проигнорировала мужа Агата, обратившись к подруге. «Благодарю, нет», — улыбнулась ей та. «А что же привело вас к нам?» — усмехнулась Агата, не поднимая глаз на нее отложив приборы в сторону. «Я...» — Анастасия напряглась. «Мне нужно поговорить с вами». Она перевела взволнованный взгляд на Владимира. «Наедине». «У меня нет секретов от мужа», — все так же невозмутимо сказала Агата. «Боюсь, что...» — Анастасия снова взглянула на Владимира. Граф все это время молчал, глядя в свою тарелку. «Какую же новую сплетню вы принесли на своем хвосте?» Поддел ее Владимир. Анастасия от волнения крепко сжала веер в руке. На ней было бледно-розовое платье с открытыми плечами, цвет которого подчеркивал ее загорелый тон кожи. Верхняя губа нервно вздрагивала, но Анастасия промолчала. «Право же, мне тоже интересно, о чем нынче судачат», продолжал Владимир, сложив руки на груди и отклонившись назад на спинку стула. «С каких пор вы так предвзяты ко мне, граф?» — осмелела Анастасия, встретившись глазами с Владимиром. В его взгляде читалось раздражение и ненависть, а в ее глазах застыли усмешка и желание отомстить. Агата молчала, несмотря ни на мужа, ни на подругу. «С тех пор, как мои юбки стали скучны для вас?» — добавила Анастасия. Агата резко отбросила приборы. Звон металла эхом отдался в гостиной. «Если вы думаете, что я ничего не знаю и не вижу...» ничего не замечаю и не слышу агата поднялась и посмотрела сначала на подругу потом поймала взгляд мужа и продолжила уже глядя только ему в глаза вы ошибаетесь я просто молчу сглотнула ком подступивший к горлу ради наших детей выдавила из себя закусив нижнюю губу ради моих чувств к вам граф смахнула сбежавшую по щеке слезу которые все еще есть во мне несмотря на ваши взгляды на чужие юбки. «Выйди вон!» – спокойно ответил Владимир, свирепо посмотрев на Анастасию. «Я выйду вон!» – Агата вышла из-за стола. «А Анастасия расскажет вам новые сплетни!» – вдохнула она. «Вам же так интересно, о чем нынче судачат!» «А мне не интересно. «Мне противно!» Графиня покинула гостиную. Анастасия и Владимир остались наедине. «Я бы никогда так не поступил, если бы вы не пренебрегли мной», — тихо сказала Анастасия, оставаясь на своем месте. «Ты мне омерзительно, процедил сквозь зубы граф. «А раньше вам нравилось целовать и ласкать меня?» Наигранно усмехнулась девушка, чтобы скрыть за этой усмешкой, как больно ранят ее слова графа. «На что ты надеялась? Что станешь графиней лесовской? Тебе место в самом дешевом борделе», — прошипел Владимир. Как же низко вы опустились граф, когда ложились ко мне в постель. Анастасия продолжала глотать обидные слова в свой адрес, улыбаясь при этом и не отводя глаз, в которых блестели слезы. «Какой сплетни вы хотели поделиться с моей женой?» Владимир сжал руки в кулаки. «О, это вы, мой милый, узнаете от своей новой возлюбленной, если она, конечно, решит поделиться с вами». Анастасия поднялась, выпрямила плечи и направилась к выходу. «Не появляйся больше в этом доме!» «Тебе здесь не рады!» — бросил ей вслед граф. Анастасия промолчала и с высоко поднятой головой покинула имение лесовских. Владимир нашел Агату в саду. Она вырывала сорняки, которых практически не было, потому что графиня часто пропадала среди своих роз. Ее руки были без перчаток. Она даже не замечала, как шипы оставляли порезы на ее ладонях. Граф подошел ближе и заметил, что по щекам жены катятся слезы. «Агата, Вздохнул он. «Я глубоко несчастна с вами, граф», не глядя на мужа, сказала графиня. «Я никогда не была счастлива. Я цеплялась за этот брак, но так и не поняла сама ради чего. Я могла бы...» Она всхлипнула. «Могла бы найти достойного мужчину, любящего, заботливого. Зачем я согласилась стать вашей женой?» Агата подняла голову и посмотрела прямо в глаза Владимиру. Он выдержал ее взгляд. «Вы всего этого достойны», — тихо произнес граф. «А я не могу дать вам это». Владимир зажмурился, а потом развернулся и ушел. То, что он хотел сказать, так и останется в нем. Догневать, как корень дерева, ствол которого разобрали на дрова, а сухие ветки с листьями разожгли на костре. Весь их брак был построен на невысказанных словах, что тонули во взглядах, которые были искреннее разговоров. Когда удаляющиеся шаги графа стали неслышны, графиня прижала к лицу ладони, на которых кровоточили порезы, и зарыдала. Она с детства так отчаянно и горько не плакала. «Зачем я согласилась стать его женой?» Сквозь всхлипы простонала она, а потом вспомнила, зачем. «Агата?» — услышала она голос отца. Он застал ее за чтением. Девушка захлопнула книгу, И посмотрела на отца. «Читаешь?» Она кивнула. «Нравится?» Она снова кивнула. «Хотел поговорить с тобой». Отец присел рядом. Агата на и крепко вцепилась в книгу. «Я ни в коем случае не хочу выгонять тебя из родного дома, но...» «Но мне все равно пора выходить замуж», — закончила за него Агата. «У меня есть отличный кандидат». «Вы же знаете, батюшка, что я не ваша породистая лошадь, которую вы отдаете тому, кто больше заплатит». «Что?» — сконфузился отец. «Что ты такое говоришь?» «Мне нет надобности продавать тебя». «Конечно, конечно. Вы за мной даете хорошее преданное. Но ведь не абы кому. Правда? Жених тоже состоятельный. Красивый?» «Что? Красивый?» — спрашиваю. «Сын моего хорошего друга. Он русский граф». «И все равно продаете меня, как породистую лошадь, тому, кто больше заплатит», — усмехнулась Агата. «Почему?» «Выйди замуж и роди первенца. Оставь в нашей семье то, что принадлежит нам по праву». «И что же это, батюшка?» «Фамилия». «Что?» Агата посмотрела на отца, но он больше ничего не сказал. Только после свадьбы она узнала правду когда пять лет не могла забеременеть от мужа, потому что он как будто не собирался выполнять свой супружеский долг. Когда отец в очередной раз спросил, как продвигаются дела с наследником, она разозлилась и выкрикнула. «Как я могу зачать наследника, если граф постоянно в разъездах?» «Уж придумай что-нибудь, моя дорогая», — спокойно ответил отец. «Не могли бы вы решать свои проблемы без меня?» «Свои проблемы?» — фыркнул отец. «Так ты думаешь?» «А как я могу думать, если вы не рассказываете мне правду?» «А ты уверена, что хочешь знать правду?» «Уж лучше, чем быть пешкой в вашей игре», — взмахнула руками Агата. «Мы с отцом твоего мужа ровесники, ты же знаешь?» Она кивнула. «Но «Ну, вряд ли ты знаешь, что родились мы в одном месте. Правда?» Агата уставилась на него. «Не понимаю. Как ты думаешь, что могло случиться?» Агата отрицательно помотала головой. Сын графини лесовской родился раньше срока, когда они с мужем были в Польше по делам графа. Вялый, недоношенный. А через несколько дней у полячки, у мужа, который останавливались граф с графиней, тоже родился сын. Здоровый, крепкий. Графиня хорошо заплатила полячке, чтобы та поменялась с ней сыновьями. Чтобы только не расстраивать мужа. Откуда же она знала, что ребенок выживет? Но откуда вы знаете?» Матушка на смертном адре рассказала мне все. «Зачем вам это, батюшка? Чтобы вернуть себе то, что по праву рождения принадлежит мне». Это была битва ее отца, в которую он втянул дочь ради корыстных целей. У Агаты не хватило силы и смелости, чтобы отстоять свои взгляды и бороться за свою независимость. Она думала, что сможет жить своей жизнью в браке, но не прошло и года после свадьбы, как она влюбилась в мужа. Агата до последнего надеялась, что ей удастся влюбить его в себя.